«Может быть, это играет пластинка?» — продолжила леди. «Или кто-то бьет по клавишам пианино?» Я рассказал обо всем Чарльзу. Подумав, он напомнил мне о статье, которую прочел в мартовском номере журнала. «Ведь ваш муж был единственным, кто видел человека, что утонул вместе с машиной в озере Саксон, верно?» «Да». «Как вы считаете, тут есть какая-то связь?» Мама глубоко вздохнула надолго задержала дыхание, собираясь с духом, потом выдохнула и ответила «Да, здесь есть связь». Я так и думала. «Ваш муж хорошо спит по ночам?» «Нет. Он тоже видит сны. Сны об озере и об утопленнике. Его мучают кошмары. Очевидно, покойный хочет чего-то добиться от вашего мужа, хочет что-то ему объяснить. Мои сны — это послание с той стороны». Их можно сравнить с обычным телефоном, вот только слышимость очень плохая. «Послание!» — прошептала мама. «Но от кого?» «Вот этого-то я и не знаю», — призналась леди. «Такая боль кого угодно может свести с ума». Слезы затуманили глаза мамы. «Я не могу, я не...» Она смешалась. Слеза, похожая на текучую ртуть сбежала по ее щеке. «Покажите вашему мужу этот рисунок». Скажите, что если он хочет со мной поговорить об этом, то двери моего дома всегда для него открыты. Пусть он заглянет ко мне. Он знает, где я живу. Он не придет. Он боится вас. Все равно передайте ему то, что я сказала, — повторила леди. Скажите, что если он не найдет в себе сил так или иначе все уладить, то, что творится с ним, может очень плохо кончиться. Передайте ему, что в моем лице найдет самого лучшего друга, который у него когда-либо был. Мама кивнула. Сложив линованный листок с рисунком в несколько раз, она зажала его в кулаке. — А теперь вытрите глазки, — приказала ей леди. — Негоже расстраивать такого симпатичного молодого человека. Заметив, что мама очень быстро взяла себя в руки и успокоилась, леди удовлетворенно хмыкнула. — Так-то лучше. Теперь вы просто настоящая красавица. Можете сказать вашему молодому человеку, что он получит свой велосипед, как только я смогу для него это устроить. И проследите, чтобы он прилежно учил уроки. Напиток номер десять может не сработать, если мама или папа не следят за порядком в доме. Мама поблагодарила леди за проявленное к нам внимание. Она добавила, что обязательно попросит отца зайти к леди, но обещать наверняка не может ничего». «Я и не жду от вас никаких обещаний», — ответила ей леди. «Он придет ко мне, как только появится настоящая необходимость, это будет в самый раз. А вы позаботьтесь о себе и благополучии своей семьи». Вскоре мы с мамой уже усаживались в наш пикап. В уголках моего рта все еще хранился вкус напитка номер десять. Я чувствовал себя как лев и готов был разорвать учебник математики в клочья. Мы выехали из братана. Успокоившаяся тыкумса лениво текла в своих берегах. Вечерний ветерок тихо шелестел в ветвях деревьев, в окнах домов, где люди доедали свой ужин, горел свет. Глядя по сторонам, я мог думать только о двух вещах — о прекрасном лице молодой женщины с чудесными зелеными глазами и о новом велике с фарой и гудком. Мама думала об утопленнике, покоившемся на дне озера Саксон, беспокойный дух которого являлся в снах моему отцу и леди, и не давал им обоим покоя. Лето уже было на пороге. Запах фиалок и клевера умащивал вечерний воздух. В одном из домов Зефира кто-то играл на пианино. Часть вторая. Лето дьяволов и ангелов. Глава первая. Последний день школы. Тик-так тик Что бы там ни утверждал календарь, для меня первым днем лета всегда был последний день школьных занятий. Солнце уверенно припекало все жарче и норовило задержаться в небе подольше. Земля расцветала зеленью, а небо становилось все чище и чище, оставляя на своем куполе лишь редкие завитки облаков. Жара давала себе знать с настойчивостью пса, чувствующего, что его время пришло. Бейсбольное поле уже было аккуратно укошено и свежерасчерчено, Бассейн заново вычищен, выкрашен и наполнен чистой водой. И пока наша классная миссис Сельма невил рассказывала нам о наших успехах и провалах в минувшем учебном году, мы, ее ученики, только что вынырнувшие из мучительного водоворота годовых экзаменов, не могли оторвать глаз от стрелок часов. Тик. Так. Тик. За партой, стоявшей по алфавиту после реки Лэмбек и Дины Маккарди, моя спокойно сидевшая половинка прислушивалась к словам «классный», а другая половинка могла мечтать только о том, чтобы этот последний урок поскорее закончился. Моя глава была переполнена разными словами. Мне было просто необходимо сводиться от этих слов, стряхнуть их в прозрачный и теплый летний воздух. Но мы обязаны были пребывать под властью миссис Невилл вплоть до сигнала прощального звонка, и вынуждены были сидеть и страдать, пока время не придет к нам на выручку и не спасет нас, подобно Рою Роджерсу, наконец, перевалившему через гребень холма. Тик-так-тик. Тик. «Да имеете же сострадание!» Снаружи, за прямоугольными металлическими рамами школьных окон, нас ждал настоящий мир. Покуда я не имел ни малейшего представления о том, что за приключения ожидают меня и моих друзей в это лето 1964 но в том, что летние дни будут длинными и ленивыми, и в том, что когда солнце, наконец, сдастся, отпустит небосвод и канет за горизонт, подадут голос цикады, а светляки будут творить свой танец в воздухе, что не будет никаких домашних заданий, что летняя пора будет самой расчудесной, я был уверен наверняка. Я сдал экзамен по математике, благодаря чему сумел-таки избежать, отхватив три с минусом унылой ловушки летних занятий для отстающих. И летом мы с друзьями, дико носясь по травянистым равнинам, склонам крутобоких холмов и под тенистой сенью лесов, Нет, нет, да и остановимся, задумаемся и вспомним о тоскливой участи одноклассников, связанных узами летней школы, этой темницы в которую по неопытности угодил Бен Сирс в прошлом году, ибо время будет утекать без них, тогда как сами они никак не станут моложе. Тик-так. Время, царь царей, на пьедестале неумолимой жестокости. Наших ушей достигли доносившиеся из коридора шум и возня, следом раздались взрывы смеха и крики свободы, искрившиеся пузырьками радости. Кто-то из учителей отпустил учеников чуть раньше звонка. Внутри меня все сжалось от вопиющей несправедливости такого неравенства. Тем временем миссис Невилл, дама со слуховым аппаратом и оранжевыми кудрями, цвет которых она неизменно подновляла, несмотря на свои шестьдесят лет, продолжала свое неспешное повествование, словно в коридоре не было никакого шума, благодарного бегства. Наконец, я понял, она просто не хотела отпускать нас от себя. Она желала видеть нас при себе столько, сколько это было ей позволено. Не из пустого учительского рвения, а, скорее всего, потому что дома ее никто не ждал, а одинокое лето вряд ли вообще можно назвать летом. — Я хочу надеяться, что вы, молодые люди и девушки, не забудете во время летнего отдыха иногда заглядывать в библиотеку. Голос миссис Невил был спокойным и мирным, но, выходя из себя, она была способна метать такие громые молнии, по сравнению с которыми недавний метеор выглядел простой спичкой. Занятия не будет до осени, но вы все равно должны уделять время чтению. Не забывайте упражнять голову, потому что к сентябрю вы не должны забыть, что означает думать. Звонок! Весь класс одновременно вскочил на ноги, как огромное напуганное насекомое. «Прошу всех сесть на места», — приказал нам миссис Невил. «Я вас еще не отпустила. Еще минутка!» «Боже, сколько может длиться эта пытка!» Вполне вероятно, пронеслось у меня в голове, что за стенами школы миссис Невилл тайком отрывает мухам крылышки. «Сейчас вы покинете класс и уйдете на летние каникулы», — продолжила классная. «Но сделайте это так, как подобает леди и джентльменам. Постройтесь парами по алфавиту и выходите организованно. Мистер Алькот, будьте добры, возглавьте процедуру». «Слава Богу!» В конце концов мы пришли в движение. Но едва класс успел опустошиться наполовину, в тот самый момент, когда я уже слышал звеневшие в коридоре радостные выкрики, разносившиеся эхом под сводами школы, миссис Невилл снова подала голос. «Кори Мэкинсон! Прошу вас, подойдите ко мне на минутку!» Я повиновался хотя душа моя трепетала от молчаливого протеста. Глядя на меня, миссис Невилл улыбнулась. Обращенная ко мне улыбка была похожа на очерченную красной помадной полосой ловушку для мелкой рыбешки. «Ну что, Кори, надеюсь, ты доволен своими результатами?» — спросила меня она. «Хорошо, что ты, наконец, послушался моего совета, приналег на математику и добился определенных успехов. Да, мэм, я доволен. Если бы ты так же старательно занимался все время, то мог бы окончить год с отличием». «Да, мэм», — как заводной, — повторил я, сожалея о том, что мне довелось отведать напитка номер десять только весной. Класс уже опустел. Я слышал, как в коридоре замирает последнее эхо. у Устала миссис Невилл, пахла мелом от доски, чили, которое было у нас на ленч, и карандашной стружкой из точилки. Под сводами школы уже собирались на свои летние посиделки-призраки. «Насколько я знаю, ты пишешь рассказы?» — неожиданно спросила миссис Невилл, направив на меня свои бифокальные очки. «Верно, Кори?» «Да, мэм. Я не стала утруждать себя поиском оригинального ответа. В этой четверти твое сочинение было признано лучшим в классе, и по устной литературе у тебя высшая оценка. Не хочешь в этом году принять участие в конкурсе литературного мастерства?» «Принять участие в конкурсе?» «Совершенно верно. В конкурсе литературного мастерства». — согласно кивнула миссис Невилл. — Ты ведь понимаешь, о чем идет речь? — О конкурсе, который ежегодно спонсируется комитетом по искусству. Я никогда об этом не думал. Комитет по искусству, возглавлявшийся мистером Гровером Дином и миссис Эвелин Пасмо, спонсировал конкурс литературного мастерства, который включал в себя две номинации — «Эссе» и «Короткие рассказы». Победители награждали гравированными на меди похвальными грамотами и привилегии прочитать свое творение перед собравшимися на награждение в читальном зале библиотеки. Я вспомнил все это и пожал плечами. Все, что я успел до тех пор сочинить, истории о привидениях, ковбойские рассказы по мотивам комиксов, коротенькие детективы, ужастики о космических монстрах, конечно, никак не могло быть представлено на серьезный конкурс. Все это я писал для себя и больше ни для кого. Тебе стоит серьезно подумать над тем, что я тебе сказала, — продолжила миссис Невил. Ты знаешь, как обращаться со словом, Кори. И опять пожал плечами. Когда учитель вдруг разговаривает с тобой, как с обычным человеком, это всегда сбивает с толку. «Счастливого лета!» — наконец сказала мне миссис Невил, и я уразумел, что наконец-то свободен. Я был словно лягушка, внезапно выпрыгнувшая из темной болотной воды на яркое солнце. «Спасибо!» От души выкрикнул я и опрометью бросился к двери. Но, взявшись за ручку, я оглянулся на миссис Невил. Что-то словно ударило меня, заставив это сделать. Она сидела за своим столом совершенно пустым, без стопок тетрадей, требовавших проверки, без учебников, по которым она готовилась к завтрашним урокам. Ее стол был абсолютно пуст, за исключением механической точилки, которой долго теперь не придется отведать карандаша до огромного красного яблока, которое принесла для миссис Невилл Пола Эрскин. На моих глазах миссис Невилл, обрамлённая лучами солнечного света, лившегося из окна, медленным задумчивым движением взяла со стола яблоко Полы. Потом, повернувшись, зачем-то взглянула на чистую классную доску, и сарапанную усилиями, наверное, десятка поколений учеников, пришедших в этот класс и ушедших из него, подобно волнам прилива, которые накатывают на берег и отступают обратно в океан прошлого. Внезапно миссис Невилл показалась мне ужасно старой. Счастливого вам лета миссис Невил крикнул я от двери, прощай кори, ответила мне она и улыбнулась. Через мгновение я уже летел по коридору. Мои руки были свободны от книг, а голова, от изводящих фактов и цифр цитат из знаменательных дат. Я вырвался на чистый солнечный свет, и мое лето началось. У меня так и не было велосипеда. С тех пор, как мы с мамой побывали у леди с визитом, минуло три недели. Я начал был намекать маме, что пора уже, мол, позвонить леди и напомнить о данном мне обещании. Просьбы мои постепенно переходили в мольбы, но неумолимый мамин ответ всегда был один и тот же. Она советовала мне набраться терпения. По маминым словам, я получу новый велосипед ровно тогда, когда получу, и не минутой раньше». Это было довольно туманно, но все же несло в себе некоторый смысл. После нашего возвращения от леди мама и отец долго разговаривали, сидя в синих сумерках на крыльце. Хотя, по всей видимости, этот разговор не был предназначен для моих ушей, я кое-что из сказанного отцом уловил. «Мне нет дела до ее снов! Я к ней не пойду, и все!» Вот что он сказал. Но иногда я просыпался среди ночи, разбуженный сдавленным криком отца, вырывавшегося из ночного кошмара, а потом лежал и слушал, как мама долго успокаивала его. Я слышал, как он говорил что-то вроде «в озере» или «в глубине», «в темноте». И этого было достаточно, чтобы понять, что именно пробирается в отцовские сны своими длинными черными щупальцами. У отца испортился аппетит. Часто, не сумев осилить и половину обеда или ужина, он отодвигал тарелку в сторону, что было грубейшим нарушением его прежнего девиза. Подниматься из-за стола нужно с чистой тарелкой кори, потому что сию минуту в Индии такие же мальчики и девочки, как ты, страдают от голода. Он заметно похудел и осунулся. На ремне его форменных брюк молочника появилась новая дырочка. Его лицо сильно изменилось, скулы заострились, а глаза глубже запали в глазницы. Отец по-прежнему постоянно слушал бейсбол по радио и смотрел игры по телевизору, но теперь довольно часто засыпал в своем любимом кресле, откинув голову на спинку и открыв рот. Во сне его лицо подергивалось. Мне стало страшно за отца. Мне казалось, я понимаю силу, что его гложет. И дело было вовсе не в том, что он столкнулся с убийством или не смог вытащить того человека из машины, хотя тот наверняка все равно уже был мертв. Дело было не в убийстве. Подобное в Зефире случалось и раньше, хотя, слава богу, довольно редко. Главным тут, насколько я мог разобраться, было то дьявольское зло, которое стояло за происшедшим, и именно оно так глубоко въелось в душу моего отца. Отца нельзя было назвать глупым или наивным. Но он был наделен жизненной смекалкой в обычном смысле этого слова. Он мог отличить плохое от хорошего. Но, будучи человеком своего круга, он часто был наивен в отношении незнакомых ему до того проявления окружающего мира. Например, я был уверен, что отец не верил, что в зефире может крыться такое зло, совершенно демонического и адского свойства. Мысль о том, что человеческое существо – Можно забить до смерти, потом хладнокровно удушить рояльной струной, причем муки рисовались самые невообразимые, после чего приковать наручниками к рулю автомобиля и сбросить в глубины одного из самых зловещих и страшных мест в округе – озера Саксон, и лишить христианского погребения на богоугодной земле – переломило что-то очень важное внутри отца. Главное, что это ужасное деяние было совершено в его родном городке, где он родился и вырос. Может быть, сыграла роль и то, что в глазах отца у погибшего не было прошлого, а также то, что никто не откликнулся на отправленные шерифом Эмори запросы. «Ведь он не может быть просто никем», — услышал я как-то ночью за стеной. «У него могли быть жена и дети». Братья и сестры, да и вообще просто какие-то родственники. Господи, Ребекка! У него должно было быть имя! Кто он такой? Откуда он пришел? Узнать это дело шерифа. Джей Ти способен узнать даже номер почтового отделения в соседнем городе. Он давно махнул на все рукой. Думаю, что тебе все-таки стоит заглянуть к леди Том? Нет. Почему? К чему такое упрямство? Ты же видел ее рисунок. Это та самая татуировка, верно? Так почему ты не хочешь зайти к ней, просто поговорить? Потому что... Отец замолчал. Я почти физически чувствовал, как он мучительно ищет подходящий ответ, который можно было бы облечь в слова. Потому что я не верю в то, чем она занимается. Вот почему. Вся эта ее магия и колдовство — сплошное благанное надувательство. Грязные фокусы, которые годятся... Для нищих попрошаек на улице. Знаешь, откуда она узнала об этой татуировке? Из журнала. Там ни слова не было сказано о таких деталях. И ты сам об этом знаешь. Кроме того, она говорит, что слышит голоса и пианино, и видит руки и бейсбольную биту. Сходи к ней, Том. Тебе нужно попытаться потолковать с ней. Уж очень ты мучаешься. Может быть, леди поможет? Прошу тебя, пойди к ней. «Мне не о чем говорить с леди», — упрямо твердил отец. «Она не сможет сообщить мне ничего, чтобы я хотел услышать». Он продолжал упорствовать, и с не меньшим упорством в его снах появлялся безымянный призрак утопленника, лежавшего на дне озера. Но в тот первый день лета я ни о чем таком не думал. Я не вспоминал ни о старом Мозесе, ни о полуночной Моне, ни о мужчине в дождевике и шляпе, украшенной зеленым пером, я мог думать только о встрече с друзьями, во время которой должно было совершиться то, что вот уже несколько лет, как стало нашим ритуалом встречи лета. и школы я бросился домой. У крыльца меня уже ждал Рибель. Наспех предупредив маму, что пойду погулять, мы с Рибелем рванули в лес, начинавшийся сразу же позади нашего дома. Там меня должны были дожидаться друзья. Чаще встретила нас обычной прохладой и великолепием. Теплый ветерок шелестел листвой, сквозь которую вниз пробивались косы лучи солнца. Я выбежал на знакомую лесную тропинку и, следуя ее извивом, углубился в лес. Рибель следовал за мной, делая петли в стороны, чтобы погонять воробьев. Через десять минут быстрого шага мы с моим псом вышли на широкую зеленую поляну, Одна сторона которой открывалась на крутой склон холма. Весь зефир был виден оттуда как на ладони. Все мои друзья, прикатившие на велосипедах и тоже явившиеся со своими собаками, уже были в сборе. Джонни Вильсон со своим большим рыжим чифом, Бен Сирс с тампером, Дэви и Колон с темно-коричневым в белых пятнах Бадди. На поляне ветер дул сильнее. Вырвавшись на открытое место, ветер развеселился, тоже, очевидно, чувствуя непременную близость лета, и теперь заходил с веселыми кругами и петлял восьмерками. «Свершилось — Свершилось! — заорал Дэви Рэй. — Школа кончилась! Наконец-то! — Школа кончилась! — подхватил дэн прыгая вокруг, словно совершенный идиот вместе со своим тампером, который заливался веселым лаем. Джонни молча улыбался. Он стоял, подставив лицо горячим лучам солнца, и разглядывал наш родной город, раскинувшийся внизу. — Ну что, ты готов? — спросил меня Бен. — Конечно, готов, — отозвался я, и мое сердце забилось чаще. — Все готовы? — выкрикнул остальным Бен. — Остальные тоже были готовы. Мы давно дожидались этого момента. — Тогда вперед! Лето началось! Сорвавшись с места, Бен побежал, описывая широкий круг по краю поляны возле самых деревьев. За ним по пятам несся Тампер. Следом за ним бросились мы с Рибелем. За нами побежали Дэви Рэй и Джонни. Их собаки носились взад-вперед, через поляну, и игриво выясняя отношения друг с другом. Мы неслись все быстрее и быстрее. Сначала воздух упруго бил нам в лицо. Теперь ревел у нас за спиной. — Отталкиваясь от земли своими молодыми ногами, мы описывали по поляне круг за кругом, слыша, как ветер шелестит ветвями сосен и дубов, которые служили нам стенами. — Быстрее! — выкрикнул Джонни, оттолкнувшись от земли и подпрыгнув от нетерпения. — Скорости не хватает! — Что вы, как сонные мухи! Прибавьте ходу! Мы прибавили ходу, преодолевая напор ветра, а потом обогнали его и устремились вперед. Собаки описывали круги вместе с нами и лаяли от возбуждения. Солнце блестело в водах реки Текумсы, небо было чистым и светлым, словно аквамарин, и жар лета наполнял наши легкие. Решающий момент близился. Это знали и чувствовали все. «Бен будет первым!» — крикнул я. «Он готов! Давай, Бен!» Бен испустил воинственный клич. Из его спины, прямо из лопаток, прорвав рубашку, неожиданно вырвались крылья. — Смотрите! У него появились крылья! — крикнул я. Они становятся все больше и больше. Оперение под цвет волос Бена. Но им еще нужно хорошенько размяться, потому что за зиму они застоялись без дела. — Вот Бен уже машет своими крыльями сильно бьет ими в воздухе. Посмотрите на них! Посмотрите, какие красивые у него крылья! Ноги Бена оторвались от земли, и сильные взмахи крыльев начали поднимать его в воздух. «Тампер летит за тобой, Бен!» — крикнул ему я. «Смотри, Бен, твой пёс тоже летит! Подожди немножко, пусть он тебя догонит!» Крылья Тампера уже забились в воздухе. Взлаивая и поскуливая от нетерпения, пёс послушно взмыл вслед за своим хозяином. «Давай, давай, Тампер!» — кричал ему Бен. «Летим!» «Эй!» «Дэви Рэй крикнул я. «Ты готов? Ты уже чувствуешь крылья?» Дэви Рэй. Страстно хотел взлететь. Я точно знал об этом. Но он был еще не готов, это тоже чувствовалось. — Хорошо, пусть тогда будет Джонни! — крикнул я. — Джонни, ты можешь взлететь! Крылья Джонни, вырвавшиеся из его спины, напоминали ослепительно черный взрыв. Сопровождаемый верным рыжим здоровяком Чифом, он круто взмыл воздух. Я взглянул вверх на Бена, который уже парил на высоте футов 50 над землей немного, напоминая неуклюжего орла. «Эй, Дэви Рэй! Бен вот-вот улетит без тебя! Эй, Бен, позови-ка Дэви Рэя. Давай, Дэви Рэй, ты же можешь!» отозвался из-под небесия Бен, кувыркаясь в чистом теплом воздухе. «Здесь так здорово! Воздух просто отличный!» «Я готов!» отозвался, сжав зубы Дэви Рэй. «Я готов! Скажи, что мне делать, Кори?» «Чувствуешь, Дэви Рей, как растут твои крылья?» О Я уже вижу их!» «Вот это да! Они вот-вот вырвутся наружу!» «Вот! Наконец-то они появились!» «Все, Дэви Рей, твои крылья свободны!» «Я их чувствую! Чувствую!» На блестящем от пота лице Дэви Рей сияла улыбка. Его рожеватые крылья забились в воздухе. Вначале слабо, а потом все сильнее и сильнее. «Медленно, но верно!» Плавательными движениями он стал подниматься в воздух. Я знал, что Дэви Рей не боится летать, но эта встреча лета была для него первой. Никогда раньше он не приходил с нами на эту поляну. Он страшился одного — первого толчка, когда нужно собрать в кулак всю свою веру, чтобы оторваться от земли и взмыть в воздух. «Бадди поднимается за тобой!» Заорал я им след, когда коричневые в белых пятнах крылья собаки, наконец, развернулись в воздухе. По собачьей, перебирая лапами, Бадди упорно поднимался вверх к вершинам сосен. Я почувствовал в спине невыносимый зуд. Мои крылья резко одним толчком развернулись позади, вырвавшись из лопаток и разорвав рубашку в клочья. Теперь я бежал, размахивая двумя коричневыми флагами, изголодавшимися по, по ветру. Восторг! полной свободы, поднялся в моем теле, подобно пузырю воздуха, рвущемуся к поверхности воды, и моя плоть внезапно потеряла весь вес. Легко оттолкнувшись ногами, я стал подниматься вверх, дрожа от ощущения маленькой смерти, подобной тому, что мы испытываем первый раз за лето, бросившись в холодную воду общественного бассейна. В конце августа крылья впадали в спячку и сворачивались, но порой в осенние и зимние дни трепетали, напоминая себе. Это обычно случалось на Хэллоуин, День Благодарения, зимой, в рождественские каникулы и на Пасху. Кроме этих дней, они лежали совершенно неподвижно, лишь грезя о лучших днях. Со времен нашей первой ритуальной встречи лета на лесной поляне я изредка вспоминала о своих крыльях и, с сожалением ощущая их тяжелыми и непослушными, не понимал, каким образом такое тяжелое сооружение, раз, дождавшись своего времени, с легкостью соперничает в игривости, ловкости и волшебной чувствительности с самим ветром и превосходит его, того, которого нет легче и быстрее на всем свете. Когда время приходило, мои крылья наполнялись ветром и, подчиняя его себе, несли меня ввысь, чаруя и поражая мощью мускулов, завораживающий внушающий благоговейный трепет. Сначала, только почуяв свежий воздух, крылья двигались мелкими рывками, словно вздрагивая от ветра, который пронизывал их до самых корней. Затем взмахи становились более плавными и наливались силой. В них появлялось понимание и осознание власти. После этого наступал период полной эйфории, которая наверняка знакома поэтам, дождавшимся нисхождения своей музы. Теперь уже не ток набегающего воздуха управлял взмахами крыльев, а сами они заставляли вихри заходить со спиралями нужных направлений и силы. «Я лечу!» — громко закричал я, поднимаясь в небо, следом за своими друзьями, уже давно дожидавшимися меня со своими верными пожами, собаками. Позади себя, за спиной, я услышал знакомый лай. Оглянувшись, я увидел, как выросли белые крылья Рибеля, как он отчаянно рвется вверх, силясь догнать меня. Сильными взмахами я настиг друзей под предводительством Бена. — Не так быстро, Бен! — предупреждающий крикнул я, но ему и дела было мало. Он махнул еще выше, на все 70 футов. После того, что Бен вынес на земле, он заслуживал полета, — подумал я. Тампер и Бадди снова затеяли игру и летали друг за другом широкими ленивыми кругами. Рибель лайл желая присоединиться к забаве. Чиф, подобно своему хозяину, предпочитал одиночество. Быстро спикировав ко мне, Рибель разом облизал мне лицо. Обняв его за шею рукой, я увлек вслед за собой в небо, выше вершин самых высоких деревьев. Деви уже преодолел свои страхи часто дыша, отчего из его штата носилось мирное «кау-кау-кау». Прижав подбородок к груди и напряженно выставив перед собой руки, он парил около самой земли, то и дело взрываясь счастливым смехом. Внезапно решившись, он поднялся ввысь, а потом нырнул вниз, сложив за спиной крылья. Напор воздуха исказил и расплющил черты его лица. «Осторожно, Дэви Рэй, тормози!» — закричал я. Он проносился мимо вместе с Бадди, который кинулся в погоню за своим хозяином. «Давай, тормози! Вверх, вверх!» Но Дэви Рэй падал к зеленым просторам леса, и когда у меня уже не оставалось сомнений в том, что еще миг, и он врежется в землю словно метеор, что мгновение его жизни сочтены, крылья развернулись у него за спиной, подобно чудесному апохалу. Одним сильным движением он развернул свое тело, словно складной нож, в обратную сторону, в небо, перпендикулярно земле. Стоило ему пожелать, и он мог бы захватить целую пригоршню сосновых игл с какой-нибудь ветки. Крича от наслаждения своей властью над воздухом, Дэви сильно и плавно поднялся над вершинами деревьев. Бади повезло меньше. Не зная плана хозяина, он вывернул чуть позже и в результате с треском вломился в раскидистые лапы сосны, но, инстинктивно выровнявшись, опять заскользил над землей. Пес поднялся к нам, очень недовольный случившимся. Он ворчал, тряс головой и оставил без внимания растревоженную стаю воробьев, которая крутилась облаком позади. Я все еще не догнал Беда. Занятый, как обычно, самим собой, Джонни исполнял правильные плавные восьмерки. Рибель и Тампер затели веселую возню в 60 футах над землей. Повернувшись ко мне лицом, Бен широко улыбнулся. Полы его, насквозь мокрые от пота рубашки, как обычно выпростанные из штанов, трепетали у него за спиной, словно маленькие вымпелы. «Смотри — Смотри! — крикнул мне Бен, — И прижав руки к животу и подтянув вверх колени, ухнул и камнем канул вниз. Решив повторить подвиг Дэверея, замедлить скорость и поймать ветер, Бен в последний момент распахнул крылья. Но у него что-то не вышло. Одно из его крыльев не раскрылось полностью. Почувствовав, что прогадал, Бен скрикнул. Он кувырком полетел вниз, размахивая руками во все стороны. Я падаю! В отчаянии кричал Бен, от которого остались только крутящиеся крылья. Животом вперед он с маху врезался в кусты. — Ты жив, Бен? — спросил Бена Дэви Рэй. — Эй, Бен, отзовись! — позвал я. Джонни тоже остановил свой бег. Тампер подбежал к своему хозяину и лизнул его в лицо. Бен поднялся и сел, показав нам сбитый локоть. — Черт, — сказал он, — болит немного. На локте на показалась кровь. — Не нужно было так лететь, — сказал Бену Дэви Рэй. — Чудила ты! — Все в порядке, — проговорил Бен, поднимаясь. — Все хорошо, честно. Мы ведь еще даже не полетали как следует, верно, Кори? Бен был готов продолжать. Я вновь начал свой бег. Мои руки сами собой раскинулись в стороны. Остальные тоже припустили во все стороны, каждый в свою, раскинув руки и пытаясь поймать ветер. «Дэви Рэй поднялся на 70 футов!» — крикнул я. «Бадди тоже летит с ним! Джонни выписывает восьмерки на 50 футах! Давай, Бен, выпутывайся из этих деревьев!» Поднявшись к нам, Бен отряхнул свои волосы от сосновых игл. Его локоть кровоточил, но Бен широко улыбался. Как всегда, первый день лета вышел самым чудесным. «За мной, ребята!» — крикнул нам Дэви Рэй и взял курс на зефир. Первым за ним устремился я. Моим крыльям были знакомы узоры голубых дорог внизу. Солнце припекало нам спину, домики зефира лежали под нами словно игрушечные, шоссе казались пластинками жевачки Автомобили были похожи на заводные машинки, которые можно купить по доллару пятнадцать в любом магазине. Мы пересекли коричневую блестящую змею-тыкумсы, пронеслись над мостом с горгульями и над старым железнодорожным разъездом. Я заметил несколько лодок с рыбаками. И если старый Мозес вдруг решит отведать их наживки, им вряд ли удастся спокойно усидеть, дожидаясь красиной поклевки. Наши маленькие тени в сопровождении маленьких пятнышек собачьих теней мчались по земле тайными, одним нам видимыми отметками. Мы пролетели над темно-коричневым овальным пятном озера Саксон. Мне озеро совсем не нравилось, и потому я, воспользовавшись теплым восходящим потоком, поднялся на семьдесят футов. То, что лежало в глубине этого озера, пугало меня, подобно сердцевине гниющего яблока. Спикировав вниз, Дэви пронесся всего в десяти футах над поверхностью озера. По моему мнению, Саксон был неподходящим местом для баловства. Дэви стоило проявить осторожность. Если он намочит крылья, он не сможет продолжить полет до тех пор, пока не просохнут перья. Но вскоре дэвис снова поднялся к нам, и мы все вместе полетели дальше над лесом, что начинался сразу за озером Саксон, над фермерскими полями, напоминавшими лоскутные одеяло из зеленых и светло-коричневых кусков. — Где мы теперь, Кори? — спросил меня Дэви Рэй. — Мы почти уже добрались до... — начал я до авиабазы «Роббинс», до огромного пустого пространства посреди океана лесной зелени. Я указал на крохотный серебристый истребитель, заходивший на посадку. Далеко позади базы, там, куда не могли залетать даже мальчики с крыльями, находился полигон с фанерными домиками, макетами танков и прочей техники. Они служили мишенями для пилотов-истребителей и бомбардировщиков. От взрывов порой дребезжали стекла даже в зефире. По нашему уговору, военный аэродром был границей наших вылазок, и потому, добравшись до него, мы повернули обратно и в теплейшей синеве устремились туда, откуда только что прилетели, над полями и лесами, над озером, рекой и крышами домов. Вместе с Рибелем я покружил над крышами зефира. Я разыскал свой домик и пролетел над ним. Мои друзья тоже проведали свои дома, и со всех сторон донесся радостный собачий лай. Глядя на собственный дом с высоты, я понял, какой он маленький по сравнению с огромным лесом, раскинувшимся во все стороны. С высоты своего полета я видел дороги, тянувшиеся во всех направлениях вплоть до самого горизонта. По дорогам двигались грузовики, и то, куда они держали путь, не дано было узнать никому. Жажда приключений всегда приходит вместе с летней жарой. Я отчетливо осознавал, что меня влечет неизвестность дальних стран. Смотрел вдаль и пытался угадать, доведется ли и мне когда-нибудь отправиться по лентам шоссе. И если это действительно когда-нибудь произойдет, то куда будет лежать мой путь? Как обычно, я попытался представить себе, что случится, если мама или отец вдруг появятся на крыльце и заметят тени меня и Рибеля на земле. после чего конечно же взглянуты вверх. Сомневаюсь, что они догадывались, что их сын умеет летать. Сделав круг над трубами, башенками и флюгерами особняка такстеров, что находился в конце Темпл-стрит, я снова рванул навстречу друзьям, и, несомые усталыми крыльями, мы наконец-то добрались до нашей поляны. Кружа, подобно осенним листьям, мы грациозно опустились на траву. Земля под ногами ходила ходуном. Я пробежал еще несколько шагов, пока мое тело и крылья приспосабливались к узам гравитации. Мы снова были на земле, бежали друг за другом кругами вместе со своими собаками, сперва толкая грудью ветер, потом подталкиваемый им спину. Наши крылья сложились обратно и скрылись в полые углубления за лопатками на спине. Крылья наших собак втянулись в их плоть и закрылись сверху, прядями шерсти, белой, коричневой, рыжей и коричневой в белых пятнах. Наши разорванные рубашки сами собой заштопались, да так, что и следа не осталось, чтобы наши мамы не заподозрили неладное и не устроили нам нагоняй. Никому не стоило знать, что в наших спинах скрывалось настоящее чудо. Мы были мокры от пота, наши лица и руки блестели, и как только земля снова заполучила нас в свои сети, Мы остановили бег и без сил рухнули на траву. Собаки бросились к нам, норовя лизнуть в лицо. Ритуальный полет был завершён до следующего лета. Мы посидели кружком, отдыхая и тихо беседуя. Мы ждали, когда остынут наши тела и успокоится разум. Мы рассказали друг другу обо всем, чем собирались заняться этим летом. Дни обещали быть длинными, и можно было успеть удивительно много, поэтому можно было строить смелые планы. Но в одном мы были уверены совершенно точно. Что бы ни случилось, этим летом мы обязательно отправимся в поход с ночевкой. Пора было домой. — До свидания, парни! — крикнул нам Бен, уезжая на своем велосипеде. Вслед за ним бежал его Тампер. — Пока! До встречи! — попрощался Дэви Рэй, колеся на своем верном скакуне. Бадди рванул в кусты, приметив там белохвостого кролика. «Чао!» — сказал мне Джонни, крепко нажимавший на педали. Его сопровождал верный Чиф. Я помахал всем им вслед. «Какао!» — крикнул я. Я двинул домой по пути, бросая Рибелю шишки, которые он с удовольствием приносил мне обратно. Под одним из кустов Рибель обнаружил змеиную нору и залился яростным лаем, но я не дал ему особенно разойтись и торопливо оттащил прочь от греха, потому что то, что скрывалось в норе, в любой момент могло решить выбраться наружу. Уж очень большая была змеиная нора. Дома я прямиком отправился на кухню. Мама проводила меня внимательным взглядом. — Ты весь мокрый, корей? — констатировала она очевидное. — Чем это ты занимался? Пожав плечами, я вытащил из холодильника кувшин с лимонадом. — Ничем особенным, — отозвался я. Глава вторая Разговор в парикмахерской. Немного снимем сверху и подровняем по бокам. Так, Том? Наверное. Полагаю, так. Что ж, тогда приступим. Такими словами мистер Доллар, парикмахер с Мерчин-стрит, предварял начало каждой стрижки. Вы могли говорить или не говорить ему, какая именно стрижка вам нужна, каким вы видите себя в будущем, умеренно остриженным или совершенно оболваненным, все равно у него всегда выходило «немного снимем сверху и подровняем по бокам». Потому что речь шла о нормальной, настоящей стрижке, а не каких-то там фигли-мигли с укладкой, как в парикмахерских салонах. За доллар сорок пять вы получали полный набор услуг — обертывание шеи хрустящим полотенцем в голубую полоску, щелкание ножницами над духом треск машинки — И ощущение ледяного прикосновения свежеприправленной на кожаном ремне бритвы в тех местах, где оставались тонкие и короткие волоски. А за этим следовал щедрый душ из одной из волшебных бутылок с наклейками Дикий корень, Виталин или Брил крем для укладки волос. Я говорю волшебных бутылок, потому что Когда бы я не пришел стричься к мистеру Доллару, в этих бутылках, хранившихся на полке позади кресла для клиента, всегда была ровно половина бодрящей и пахучей жидкости, и уровень ее никогда не уменьшался ни на дюйм. По окончании стрижки, в данном случае уместнее было бы сказать скальпирование, мистер Доллар расстегивал английскую булавку и снимал с вашей шеи цирюльное полотенце, после чего заботливо стряхивал умерщвленные волоски с ворота вашей рубашки специальной щеткой по ощущениям из щетины со свиного рыва. После процедуры взрослые могли освежиться пивом или кока-колой, а, ребята, выбрать себе леденец — лимонный, апельсиновый, виноградный или вишневый. «Жарковат сегодня», — сказал мистер Доллар, приподнимая папины волосы расческой и срезая их концы острыми ножницами. Да уж, бывало и пожарче. Знавали мы и не такие денечки. В тридцать шестом в этот день было 103 а в двадцать седьмом все сто четыре, подал голос мистер Оуэн Каткоут, пожилой человек, неизменно составлявший партию в шашке другому старику, мистеру Габриэлю Джазисту Джексону, в задней комнате парикмахерской. Потолочный вентилятор там немного разгонял воздух, и было легче дышать. Морщинистое лицо мистера Каткоута, сплошь покрытое коричневыми пятнами, напоминало карту какой-то неизвестной заграничной страны. У него были глаза щелки и руки с длинными пальцами. Спутанные сидеющие волосы цвета соломы свисали прядями до самых плеч, что наверняка болезненно резало глаз мистера Доллара. Мистер Джексон был старый толстый негр с огромным животом, серо-стальными волосами и небольшой, аккуратно подстриженной бородкой. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что чистил и чинил ботинки и туфли. Люди приносили их к нему в мастерскую, которая находилась позади парикмахерской мистера Доллара. Своё прозвище мистер Джексон получил за то, что мог, по словам моего отца, выдуть из своего кларнета целую оперу со всеми шмелями и мухами. Кларнет мистера Джексона хранившийся в футляре из моренного дорогого дерева, всегда находился у своего хозяина под рукой. «В июле будет еще жарче», — заметил мистер Джексон, задумчиво глядя на шашки. Протянув руку, он было взял одну шашку, потом опустил ее на место и снова задумался. «Оуэн, ты опять решил устроить мне западню?» «Как в прошлый раз, между Сциллой и Харибдой?» «И не думал Джексон. Давай-давай, не пудри мне мозги, старый ты лис усмехнулся мистер Джексон, наконец, вычислив простую, но смертоносную ловушку, заготовленную для противника мистером Каткоутом. «Решил освежевать меня и зажарить на обед?» «Нет уж, зубы сломаешь. Жестковат я. Понятно?» Следующий ход позволил ему с легкостью избежать за Мистер Доллар был невысокий, упитанный человечек, лицом напоминавший бульдога. Его подвижные кустистые, как дикая трава, брови взлетали под лоб по любому поводу, что бы ни случилось. Волосы были подстрижены ежиком так коротко, что сквозь них виднелась желтоватая кожа. Он знал все и обо всех. Я не уставал удивляться его осведомленности. Его можно было спросить про что угодно из прошлой истории Зефира, и он моментально пускался в подробное повествование. В течение последних 20 лет мистер Доллар был единственным парикмахером в «Зефире». Он умело держал руку на пульсе громких слухов и тихих сплетен и в любой миг мог рассказать вам все, что происходит в любом уголке «Зефира». Мистер Доллар был коллекционером. На его письменном столе лежала здоровенная стопка комиксов, а кроме того — поля и реки, иллюстрированные спортивные страницы а от Дэви Рэй я слышал, что в задней комнате специально для взрослых у мистера Доллара была припасена подборка жеребца, частной жизни и Аргоси. «Кори?» — спросил меня мистер Доллар, продолжая кромсать волосы отца. «Ты еще не познакомился с новым мальчиком?» «Нет, сэр. Я понятия не вел, что в нашем городе появился какой-то новый мальчик». Вчера вечером с отцом они заходили ко мне подстричься. У парнишки отличные волосы, но этот его чуб, я об него чуть ножницы не затупил. «Чик-чик-чик», — -чик», сказали ножницы. Они приехали на прошлой неделе. Это та новая семья, что сняла дом на углу Гринхуф и Ханук? Поинтересовался отец. Да, это они самые есть. и фамилия Кюрлис. Ничего, приятные люди. У них у всех отличные волосы. — А чем занимается этот мистер Кюрлис? — Камевоежор, — ответил мистер Доллар. — Продает рубашки какой-то компании из Атланты. Его паренек на пару лет моложе Кори. Я усадил его на коня, и он даже не ойкнул ни разу. Конь был гипсовым размалеванным чудом, унесенным с какой-то карусели. Теперь конь был прикручен рядом с обычным парикмахерским креслом. наконец коне только самые маленькие детишки. — Я со смущением вспоминал время, когда готов был часами находиться под ножницами мистера Доллара и напрочь расстаться со своими волосами, только бы сидеть и сидеть на коне, засунув ноги в стремена и не вставать с седла. Тот факт, что мальчик Кюрлисов, допустим, 9 лет, от отроду, стрикся, сидя на лошадке, сказал мне, что он, скорее всего, маменькин сынок. «Мистер Кюрлис, похоже, приличный малый». — продолжал мистер Доллар, следуя ножницами вдоль отцовской головы. — Такой вежливый, тихий. Хотя для Камива Жора как-то слишком тих, я бы сказал. Вот с этой стороны мне всегда труднее всего выстригать. Уж точно отозвался отец. Судя по тому, что рассказал этот мистер Кюрлис, ему с семьей пришлось поколесить по стране. Он назвал мне несколько городков, где ему довелось жить. — Похоже, уж если ты подрядился к Камива то или ты едешь туда, куда от тебя пошлет компания, и все тут, или ищешь себе другую работу. — Это не по мне, — отозвался отец. — Я предпочитаю жить там, где у меня корни. Мистер Доллар кивнул. Оставив Кюрлисов, он заговорил о другом, потом опять о другом, словно садовник, осматривающий свои грядки, но не видящий ничего, кроме места, куда ступает его нога. — Мне бы сюда этих парней, битлов Я бы из них в момент сделал мужиков, а то снимаются на телевизоре, что твои бабы. Брови мистера доллара сошлись на переносе, ибо в голову ему пришла новая тема. Коммунисты хвастаются, что вот-вот нас похоронят. Пока мы еще в силах, нужно остановить этих взорвавшихся ребят, а то, глядишь, они и вправду до Америки доберутся. Шлют наших пацанов под пули в этот, как его, короче, туда, где растет этот чертов бамбук, — Во Вьетнам? — предположил отец. — Точно. Именно туда. Кладут там наши парни косточки, а мы вроде как и не должны волноваться. Ножницы мистера Доллара щелкали с пугающей скоростью. Новая мысль пронеслась от одного уха парикмахера до другого. — Тон, джейти так и не узнал, что за мужик утонул в озере Саксон? Я взглянул отцу в лицо. Ни на мгновение там не отразились обуревавшие отца мысли — но я мог дать голову на отсечение, что знал, что сейчас творится в его душе. Нет, Пелли, ничего он не узнал. Думаю, этот парень был из федеральных органов, выискивал в нашей округе подпольное из самогона Варни. Наверное, Блейлоки его и пристукнули. Точно они. Мистер Скалли тоже так думает, вставил отец. Да, с Блейлоками лучше не связываться, заметил мистер Доллар, Включил машинку для стрижки волос и принялся подправлять отцу виски. Это не первый человек, которого они убили. Откуда вы знаете? Сим Сирс обычно берет виски у младшего из братьев, у Донни, и... э, -э Мистер Доллар покосился на меня. Тут и до школы дойдет. Того и гляди. Нет, все в порядке, — это злой отец. Говорите. Это я услышал от самого Сима, а он вроде как слышал от Донни. Они с Донни дружки, в том смысле, что тот снабжает Сима самогонкой когда угодно и в любое время суток. Так вот однажды ночью Сим с Донни напились в лесу до чертиков, а был это в ту ночь, когда упал метеорит, и Донни много всякого наболтал Симу. «Наболтал?» — насторожился отец. «Что он ему наболтал?» «Донни хвалился Симу, что однажды убил человека» ответил мистер Доллар. Он не сказал ему, когда, кого и за что. Просто взял, да и ляпнул, что убил человека, и очень этим доволен. Но а джейти знает об этом? Ничего шериф не знает. Он наверняка об этом и не слыхал. Я тоже не собираюсь ему ничего рассказывать. Просто не хочу, чтобы джейти Ти пристукнули, как котенка. Ты, Том, сам когда-нибудь видел Блейлока, Большое Дуло? Нет? Большое Дуло здоровенный, как гора, и толстый, как бочонок. Если я скажу Джей Ти то, что наболтал мне Сим, шерифу придется отправиться в лес и покончить с Блейлоками, по крайней мере, постараться их разыскать. И если вдруг ему удастся найти их гнездо, в чем я глубоко сомневаюсь, то эти безжалостные ублюдки подвесят его за ноги и перережут ему горло, словно... Мистер Доллар снова оглянулся на меня. Я сидел, уткнувшись в комикс о человеке-орле, а на самом деле весь обратился в слух и зрение. «Сдается мне, что Джей будет в нашем городке последним шерифом», — закончил мистер Доллар. «Может, блейлоки и творят в нашем лесу, что захотят, но страна им не принадлежит», — горячо воскликнул отец. «Если они уберут человека, то должны понести за это наказание». «Точно! Когда-нибудь они заплатят за это», — кивнул мистер Доллар, снова взяв в руки ножницы и ловко пощелкав ими в воздухе. Кстати говоря, Большой Удулло как-то раз заглядывал к нам. Точно! Это было в прошлом ноябре. Он тогда привез пару охотничьих ботинок подбить каблуки. Помнишь, как он заявился, джазист? «Само собой! Хорошие у него ботинки, дорогие!» Я здорово перетрусил, пока с ними работал. Все боялся кожу поцарапать. Знаешь, что сказал Блейлок, когда расплачивался за свои ботинки? — спросил мистер доллар моего отца. Он сказал, что эти ботинки у него могильные, потому что если он на кого этим ботинком наступит, то тот больше не поднимется, мол, прямая ему после этого дорога в могилу. Не стоит, мол, попадаться ему на дороге и вмешиваться в его дела. Поэтому дураков нет. Никто за этими блейлоками в лес не пойдет. Кому нужно рисковать своей шкурой? «Думаю, что это самое и случилось с парнем, что теперь лежит на дне озера Саксон», — подал голос джазист, сунул нос в бизнес блейлоков и получил свое. Джазист сказал «биднес». «Лично я ничего не вижу преступного в том, что они гонят самогон и торгуют им со своего грузовичка», — продолжал мистер Доллар. «Мне от этого ни горячо и ни холодно». Мне нет дела до того, что они крутят тотализатор на автомобильных гонках, потому что я сроду на гонках не играл. Мне плевать, что они там мудрят с девками из заведения Грейс Стаффорд, потому что я солидный человек у меня семья». «Стойте, стойте!» — вдруг насторожился отец. «Что вы там говорили по поводу Грейс Стаффорд? А то, что в своем борделе она не хозяйка. Она там вроде управляющая, ничего больше». На самом деле настоящие хозяева этого злачного местечка — блэйлоки. Все принадлежит им — и земля, и домик, и девчонки. Отец тихо хмыкнул. — Я об этом ничего не знал. — Да уж откуда тебе знать? Мистер Доллар намазал немного пены на затылок и шею отца и приготовил опасную бритву, чтобы сбрить остатки волос. Все в точности так. Блэйлоки — настоящие хозяева. Парни с авиабазы... Там все время торчат, они на них уже, наверное, состояние сколотили. Твердой рукой мистер Доллар принялся обрить шею моего отца. Думаю, что джейти Блейлок не по зубам, слишком уж твердый орешек. Для того, чтобы упрятать Блейлока в тюрьму, нужен кто-нибудь не ниже папаши Эдгара Гувера. «Вьяд Эрп!» — с ним бы разобрался, — вдруг подал голос мистер Каткоут. Если бы был еще жив, само собой. Судя по твоим рассказам, Оуэн Эрб был мастак до таких разборок. Мистер Доллар снова взглянул на меня, очевидно, уже заметив, что я держу ушки на макушке. Потом снова весело повернулся к старику Кат Коуту. «Слышь, Оуэн, сдается мне, Кори еще не слыхала той истории, что случилось между тобой и Вьяттом эрпом И мистер Доллар заговорщицки мне подмигнул. Может...» «Расскажешь нам эту знаменитую историю, пока я навожу марафет его отцу?» Несколько секунд мистер Каткоут сидел молча, внимательно разглядывая доску с шашками перед собой. Хотя был его ход, ни одной шашки он так и не передвинул. Он думал... «Нет уж, — наконец, — подал он голос. — Что было, то бы льем поросло. Ни к чему врашить старое. Пусть уж лучше эта история умрет вместе со мной. — Да что ты, Оуэн! — Парню можно знать... И нужно, какие замечательные люди живут в его городе. Тебе же, наверное, до смерти хочется услышать историю о настоящем Диком Западе, верно, Кори? прежде чем я успел ответить «да» или «нет». Мистер Доллар уже продолжал. «Понял, Кат? Он до смерти хочет услышать. Давай, не томи парнишку». «Давно это было?» — тихо отозвался мистер Каткоут. «В не больше, ни меньше, точно». 26 октября в Томстоуне, штат Аризона. Ты был тогда девятилетним пацаном, верно, Кат? «Все так и было», — кивнул Кат Коут. «Мне было всего девять лет».